Дракон выругался, выскакивая из трактира. "Порази меня шторм. Я ведь даже не подумал, что он может уйти в таком состоянии". Лилайна, успешно выбежав за пиратом, смотрела. Ей действительно было страшно, потому что она понимала, что её муж не совсем контролирует себя, а значит, может совершить опасную глупость. Впрочем, Лилайну по голоду даже не это. Она не поела, что его кто-то узнает или рассекретит. И я по головомысли о том, что Антракс не сможет в таком состоянии себя защитить, ввязавшись в неприятности. Зная своего мужа, она была уверена, что в таком состоянии он всё равно не пройдёт мимо, если ему что-то не понравится. Даже будучи королём, Антракс, выходя в город, мог просто сломать нос какому-нибудь пьяному ремесленнику, грубо пристававшему к своей жене, а тот, не разбираясь, мог попытаться ответить своему королю тем же. Трезвый Антракс мог с этим справиться? Но мог ли этот тот антрахционер нервно опрокинул стол. Надо было кого-то на вход поставить, ругал себя дракон. Надо разделиться и пойти его искать, взволнованно сообщила Лилайна, уже пытаясь выбрать интуитивно направление для поиска. "Никаких разделиться", отрезал пират. "Если я тебя потеряю, он меня точно убьёт. Но идти его искать нужно только вместе". Лилайна взглянула на мужчину и только кивнула, понимая, что тот волнуется не чуть не меньше её самой. бегая по городу и неустанно спрашивая, не видели ли людей штарца, они очень скоро поняли, что в городе полно каких-то штарцев. Синяя глаза не примета, хотя бы потому, что никто толком не помнил глаз прохожу. Вот когда его рожа красивая бы пригодилась, со вздохом заключил пират, став в позу посреди улицы. Пошли дальше, нетерпеливо потребовала Лила, чувствуя нарастающую тревогу. Погоди, я должен подумать. Но вместо обещанных размышлений пират поймал за шиворот пробегавшего мимо мальчишку в коротких штанах с дыркой на правом колене. "Хочешь золотую монету?" спросил он у мальчишки. "Так ты же не дашь", фыркнул мальчик, скривившись. "Дам". В подтверждение своих слов дракон достал золотую монету и показал мальчику. "Мне нужно, чтобы ты отправился на улицу Белой Лозы, встал у дома с журавлями на воротах и передал даме, которая из этих ворот выйдет. что дракон её очень любит, но вовремя не придёт. Скажи ей, что она не должна ждать дракона, он сам даст о себе знать. Понял? Мальчик хмыкнул и протянул руку. Что тут непонятного? Повтори, настаивал пират. Дракон любит, но ждать его не нужно, но он сам потом барошню найдёт, неохотно пробормотал мальчишка. Давай монету, а то никуда не пойду. Пират выдохнул и всё же отдал золото мальчишке, отчаянно понимая, что послание глупое и нелепое. Да и посланник слишком ненадежный. Ни что не помешает этому мальчишке скрыться за углом и никуда не идти с золотой монетой в кармане. Но и нового варианта пират не видел, понимая, что не имеет права сбежать на свидание, не разобрав того, что он натворил. Выдохнув, он всё же выругался. Ему просто становилось легче от ругани, подходившей для его пиратской караки. Создавалось ощущение, что всё идёт строго по плану. Именно в этот момент он заметил мужчину, крутившего в руках те самые ботинки, и снова выругался, но уже радостно. "А ну отдай это мне", велел он, вырывая из рук пьяного фермера правый ботинок. Сомнений не было, это действительно были ботинки, которые вчера вечером он тракс с восторгом получил у одного местного мастера. Тому почему-то не составило труда быстро добавить правому высоты подошвы так ловко, что это было на первый взгляд незаметно. Они мои, возмутился мужчина, пытаясь выхватить ботинок. Дурная твоя голова, ты же носить их всё равно не сможешь, они разной высоты, сообщил пират, довольно подхватывая второй ботинок в дорожный наст. Я их выиграл, а значит, они мои. Ты что, кабана победить хочешь? спросил ещё кто-то. Никакого кабана победить я не хочу, пояснил пират, шлёпнув золотую монету на стол. Все были пьяны так, что не заметили подменный слов, зато не заметить золото не смогли и уставились на него со священным ужасом, словно перед ним и возникло настоящее божество. — Это вам за ботинки, — пояснил пират. — А теперь быстро сообразите мне, куда ушел тот, кто их здесь оставил. Он не очень рассчитывал на единодушие этой пьяной компании, но все пятеро однозначно указали в сторону переулка. Вот спасибо, добродушно сообщил дракон, похлопывая ботинками в руках. Век вас не забуду, парни. А он доктор, и жена у него не дура, внезапно заявил самый пьяный из компании и тут же рухнул на стол и кнув. Пират мой кнув покосился на Лилу явно довольна и поспешил в указанный переулок, мгновенно становясь серьёзным. Он понимал, что это место слишком близко к площади, которую сам Антрах вчера назвал опасной. хотя бы потому, что на ней могли появиться люди, знавшие правителя Рейна в лицо. Ещё его, он, скорее всего, где-то здесь, заключил пират вывели лайну к этой самой площади. Женщина кивнула и тут же застыла, увидев Герральда. Его сложно было не заметить, ведь появление принца на площади прекратило разом весь шум. Этот красивый блондин показался ей противным, и мысль о том, что она всерьёз считала себя влюблённой в этого человека, тошнотворна. словно ощущая её негодование, кто-то швырнул в Герельда камень, и сердце тут же остановилось, потому что подобную глупость мог сделать только один человек. "Ну здравствуй, праворукий боец за его родной для неё голос". Она метнулась было к контракту, услышав приказ, но пират спешно схватил её за руку, бросая спасённые ботинки и крепко зажал рот Лилайны рукой, не позволяя закричать. "Поздно", взволнованно прошептал пират дрогнувшим голосом. Бигги всё равно мысленно требовала Лилайна, вцепившись в руку пирата. Она понимала, что он прав, понимала, что благоразумный Антракс никогда бы не одобрил подобную глупость. Но всё уже свершилось, и она была рада, что у неё есть сейчас новоиспечённый офицер флота Рейна, в руку которого можно вцепиться, чтобы никуда не бежать. Она не смогла отвести взгляд от происходящего. Два стражника двинулись на безорожного Антракса, а тот внезапно рассмеялся. ударом босой ноги выбил меч из рук одного, но не поймал его, и тот жалобно стукнулся о камни площади. Это явление так удивило Штарца, что он замер на короткий миг и недовольно посмотрел на меч, словно это он был виноват в том, что пролетел мимо левой руки. Резко развернувшись, он сделал шаг в сторону, уклоняясь от выпадов второго стражника, но тут же получил удар по голове от первого. Мощный кулак безоружного просто ударил в висок. оглушая и без того не совсем надёжно стоявшего на ногах мужчину. Лилайна невольно дёрнулась, но дракон Скалец закрыл ей лицо руками, чтобы она не видела, как стражники ловко вяжут ей штартцу руки за спиной. Тот попытался вырваться и получил ещё один удар, на этот раз сильнее прежнего, и просто рухнул под хохот принца Геральда.